Глава 4. Планер приблизился к берегу на бреющем полете и совершил круг над однозначным местом высадки. Бегущие по небу рваные тучи, то и дело заслоняли крошечную луну гурнила, и земля внизу казалась слишком темной, угрюмой и враждебной. Пилот зашел на второй круг, и когда они снова очутились над морем, Порзан углядел близ берега одинокое пятнышко света, а подальше, в подернутой туманом долине, Расплывшиеся огоньки небольшой деревушки. «Кажется, все нормально», — сказал Раштад пилоту. «Садимся». Машина зависла над узкой полоской пляжа и медленно опустилась на песок. Форзан спрыгнул на землю первым. Сандалии его утонули в песке, а набежавшая волна тихонько облезала кончики пальцев. Координатор Раштат выбирался из кабины неуклюже, путаясь в жреческом облачении и отчаянно свистя могучим накладным носом. Прилив невысокий, но следы смоет. — пробормотал он, задрав подол балахона выше колен. — Куда запропастились эти агенты, хотел бы я знать. Придерживая подол, координатор затрусил вдоль пляжа, немного постоял и вернулся обратно. Выглянула луна, и белый балахон слабо засиял в ее молочных лучах. — Мы немного рано, но все равно они уже должны быть здесь, — пропыхтил Раштат. — Дьявольщина! Не хватает только, чтобы какой-то рыбак... Он в полголосу переговорил с пилотом, нетерпеливо взмахнул рукой и, обратившись к Форзену буркнул: «За мной!» Обрывистый берег козырьком нависал над пляжем. Раштат, бормоча что-то о запропастившейся тропинке, медведем попер в темноту, споткнулся, издал несколько энергичных чертыханий и, сопя, начал карабкаться вверх. Форзен последовал за ним, предварительно обмотав свой балахон вокруг талии. Забравшись наверх, Они увидели перед собой темную массу леса, но за деревьями у вершины вздымающегося холма по-прежнему сиял одинокий огонек. «Фермерская усадьба», с удовлетворением произнес координатор. «Она же станция команды «Б». Агенты должны были встретить нас, черт бы их побрал». Форзун внимательно посмотрел на огонек. Ночью оценить расстояние довольно трудно, но кажется, мили две, может быть три. «Надеюсь, не четыре», подумал он, и оглянувшись, увидел пустынный пляж. Планер исчез совершенно беззвучно. Постойте, Раштат, ведь вы собирались вернуться. Ну и что? Не могу же я бросить новичка на произвол судьбы. Проклятие, им следовало нас встретить. Он все еще не мог отдышаться после подъема. Пилот вернется за мной в завтрашней ночью. Ну ладно, добраться до фермы нетрудно. Это единственный дом между берегом и деревни. И там горит свет. Пошли. Форзан наступил на полу Балахона и чуть не упал. «Поаккуратнее», – рявкнул Раштат. «Жрецу надлежит ходить плавно, с потусторонним выражением лица, и тогда никто не посмеет обратиться к вам с вопросом». «Но если вы будете спотыкаться, словно в первый раз надели рясу, прошу прощения», – смиренно пробормотал Форзу. «Я постараюсь». «Идем». «Мы наверняка встретим их на полпути». Координатор размашется шагнул, наступил на полу Балахона и чуть не упал. «Проклятие». Они вломились в лес и долго блуждали ощупью среди деревьев, пока не набрели на нечто вроде узкой просеки с выбоинами от колес. Густая листва заслоняла огонек, и Форзан не видел низги. «Ну вот, теперь можно пойти по дороге», заметил Раштат. «Валяйте, если вы видите, куда она ведет». Пока они колебались, в придорожных кустах раздался треск, что-то завозилось, и невидимые руки вцепились в балахон Форзана. Одновременно какой-то тяжелый предмет Скольз проехался по его черепу и силой ударил в плечо. Форзан инстинктивно извернулся и резким ударом ногин отправил нападающего назад в кусты. Громкий треск, вскрик боли и дружный галдеж. Резкий голос с повелительными интонациями прокричал что-то вроде команды. Форзан удачно выскользнул из очередной пары рук, зайцем отпрыгнул в сторону и нырнул под лес. Суматоха разрасталась. Кто-то зажег факел и в его колеблющемся свете... Форзан различил множество мужчин в униформе с плащами по колено. Армия, он попятился назад, мысленно пропиная хрустящие под ногами сучи. Надо бежать за помощью. Два человека ничего не могут против армии. Он мысленно представил местоположение холма и решил пробираться к ферме напрямик, насколько позволят густорастущие деревья. Если координатору удастся удрать, он наверняка сделает то же самое. А если его схватили... Надо срочно предупредить команду «Б», чтобы местные агенты не оказались в той же западне. Звуки погони вскоре остались позади. Лес внезапно кончился, Форзан вышел на дорогу и побежал. Луна опять выглянула из-за туч, и белый жреческий балахон залюминицировал в лунном свете. Фурзан не рискнул остановиться, чтобы снять проклятую одежку, и продолжал бежать, придерживая подол. Справа тянуло засеянное поле слева, по-видимому, пастбище, отделенное от дороги деревянной изгородью. Воздух с хрипом вырывался из его груди. Поле кончилось, дорога стала взбираться на холм. Фурзан был уже на середине склона и хорошо различал темные очертания фермы, когда путеводный огонек внезапно погас. Он добежал до вершины и остановился в нерешительности. Внизу, в долине за холмом, все еще светились сквозь туман тусклые огоньки деревни. Фермерский дом, Стоящий всего в нескольких шагах от дороги, был загадочный теменный тиф. На вид его успокоил Форзана. Те же выгнутые наружу стены, та же горбатая крыша, как и на картинах из приемной. Он спустился по ступенькам, ведущим к утупленной фундамент двери, тяжело вздохнул и постучал. Какая-то птица, захлопав крыльями, с криком сорвалась с крыши, трекочущий хор насекомых смолк, и наступила мертвая тишина. Он постучал еще раз, Дверь отворилась. Мужчина, с свечкой в руках, был одет лишь в одну полотнянную юбку. Какой-то миг он неподвижно глазел на нежданного гостя, затем с резким скриком отступил назад, прикрывая лицо свободной рукой, и выронил свечу. Форзан удачно подхватил ее, перешагнув порог, поспешно захлопнул дверь и запер на засов. «Кто здесь главный?» – спросил он на галактическом и сразу повторил на курианском. Мужчина молча попятился с выражением ужаса на лице. Появилась женщина с однанным ребенком на руках и визгом осела на пол при виде Фурзона. Малышка широко раскрыла глаза и тоненько захныкала. Фурзон беспомощно огляделся, теряя драгоценные минуты в попытке найти хоть какой-нибудь смысл в абсолютно непонятной ситуации. Одна мысль в его голове лихорадочно сменяла другую, и каждое последующая нравилось ему все меньше и меньше. Ясно было лишь одно. Эта ферма... Никак не могла быть станцией полевых агентов БМО. Хозяин дома не понял его слов. Сам Форзен не понял команды, отданной в лесу армейским офицерам. Кроме того, у всех, кого он здесь успел увидеть, были совершенно нормальные носы. «Получается, — подумал Форзен, — что мы высадились не на том материке?» Он еще раз огляделся и, подняв свечу повыше, увидел на дальней стене несколько картин. Один лишь взгляд сказал ему все. Великолепная, типично куреанская живопись. Значит, это все-таки кур. Но если туземцы не понимают его, а он не понимает их, тот язык, на котором он говорит, не курианский, и тут мгновенные вспышки прозрения, Форзен постиг всю глубину подлого предательства. Координатор Раштат заставил его выучить не тот язык. Он нарядил его в костюм чужого жреца, наводящий ужас на местных жителей, снабдил для верности кошмарным искусственным носом Завел в темный лес, набитый солдатней, и преспокойно испарился. И как бы не кромешная тьма и не всеобщая суматоха, позволившая Форзуну улизнуть, он мог бы уже быть на пути в деревню одноруких пенсионеров короля Ровва. Погоня, конечно, продолжается. Здесь нельзя оставаться. С другой стороны, идти совершенно некуда. Хозяин фермы, меж тем, словно загипнотизированный, не мог оторвать глаз от фальшивого органа дыхания, уродующего физиономию пришельца. Женщина, в свою очередь, завороженно созерцала его наряд и что-то давно знакомое почудилось Сфорзену в выражении ее лица. Но, разумеется, ему не раз случалось видеть в музеях, на концертах, в картинных галереях такие лица, выражающие чистейший эстетический восторг. Материя, из которой сшились жреческое облачение, была действительно превосходной, легкая, шелковистая, прозрачно-люминисцирующие при слабом свете, тоненькие золотые ниточки посверкивали тут и там в роскошно-кремовато-белых складках. Невзирая на все перипетии в густом лесу, она не только не порвалась и не испачкалась, но даже не помялась. Форзон решительно содрал накладной нос, швырнул его на пол и попытался растоптать, но проклятая штуковина не желала поддаваться насилию. Тогда он кинул нос клеющие тлеющие угольки металлической курильницы, стоящей на столе. Пластик не загорелся, но через несколько секунд расплавился, обратившись в бесформенную массу. Потом он поставил на стол свечу, которую все еще держал в руке, и хладнокровно разоблачился. Женщина и ребенок глядели на гостя разену рот. Хозяин истерически хихикнул. Форзан свернул обширный балахон в компактный комок, шагнул к хозяйке и низко поклонился. «Вот, возьми», — сказал он, протягивая ей сверток. «Тебе нравится эта вещь?» она твоя». Женщина не шелохнулась. Фурзон положил подарок у ее ног и отступил назад. На нем остались лишь сандалии и узкая набедренная повязка, которую ему выдали вместо белья. Мужчина изумленно уставился на сверток, словно впервые его увидел. Он сказал жене несколько слов, та ответила. Потом она усадила ребенка на пол и, робко протянув руку, потрогала мерцающую ткань. Муж подошел поближе и они взволнованно затораторили в полголоса. Снаружи послышались громкие голоса, и три мощных удара обрушились на дверь. Супруги быстро взглянули друг на друга, потом на фурзана. Еще один удар, и хриплый голос офицера прокричал команду. Женщина вскочила, подхватив подарок, и повелительно зашипела на мужа. Тот сплеснул руками и покорно кинул головой. Нежно прижимая сверток к груди, она подбежала к внутренней двери, обернулась и сердито зашипела на Форзана. Тот поспешил за ней. В соседней комнате хозяйка указала на вертикальную лестницу, ведущую на второй этаж, и сама последовала за ним, неловко удерживая драгоценную ткань одной рукой. Тем временем, хозяин отпер дверь и дом наполнился нестроенным гвалтом мужских голосов. Забравшись наверх, Форзен нерешительно остановился в полной темноте. Женщина снова что-то прошипела и скользнула мимо. Он запнулся о порог но удержал равновесие и двинулся вслед за ней. Раздался скрипучий звук, хозяйка ухватила его за плечо и резко подтолкнула вперед. Фурзан ударился лбом о стену, обнаружил в ней невысокий проем и неуклюже пролез куда-то, сгорбившись и низко наклонив голову. Снова раздался скрип, и он почувствовал, что остался один. Закуток, в котором он очутился, был так мал, что ему не удалось ни распрямиться, ни улечься на пол. Ощупав стены и потолок, Форзан сообразил, что находится в узком пространстве между самой верхней частью выгнутой наружу стены и горбатой кровли дома. Тогда он сел на пол, скрестив ноги, и принялся ждать неизвестно чего. Сидеть в такой позе с непривычки было неудобно, но уютно обнимавшая его тьма подействовала успокаивающе. Голоса внизу звучали слишком тихо, чтобы казаться опасными. Потом он услышал, как захлопнула дверь и наступила полная тишина. Форзен окончательно расслабился и заснул. Проснулся он от боли в спине, затекшими руками и ногами, голодный и холодный. Но главное, переполненный невыразимым, всепожирающим гневом. Он готов был собственными руками прикончить координатора Раштата, ассистента координатора Уиллера и полевого агента Энкори, личный номер Б-627 Гурнил. Если на то пошло, он злобно ненавидел планету Гурнил целиком и богатый материк Кур в частности, но более того, проклятое бюро межпланетных отношений, чтобы ему было пусто на все оставшиеся времена. Тесное убежище теперь было освещено. Свет пробивался через V-образный вырез в стене под самой крышей. он вспомнил, что видел нечто подобное на картинах, но решил тогда, что это орнаментальное украшение. Он встал на четвереньки и выглянул наружу. Узкая грунтовая дорога, пожухлая трава, ничем не примечательный утоптанный двор. Потом он обследовал свою коморку. Узкое замкнутое пространство с тремя прямыми стенами и одной выгибающейся наружу. И с немалым трудом обнаружил, что одна из широких деревянных планок закреплена только сверху и может качаться взад-вперед, как маятник. Все это было довольно интересно. Однако Форзен по-прежнему был голоден и зол. Он принялся заново прокручивать в голове все, что случилось с ним на горниле, но тут подвижная планка скрипнув приподнялась и упала на место. Фурзон поспешно схватил просунутого убежища высокий цилиндрический сосуд. Он оказался горячим, из горловины торчала ручка длинной двузубой вилки. Сперва он выудил круглый хлебец с толстой хрустящей корочкой, потом кусочки тушеного мяса, перемешанные с кусочками зеленых овощей потом пару каких-то темных клубней, отдаленно напоминающих по вкусу тушеную морковь. Покончив с ними, он с наслаждением выпил густую горячую жирную подливу, у нее был странный горьковато-сладкий привкус. Толкнув скрипучую планку, он выбрался наружу. Второй этаж дома разделяла на две большие комнаты, широкая перегородка со встроенными шкафами для домашних пожитков. Потайная коморка находилась в ней и примыкала к наружной стене. В выгороженном углу одной из комнат, по-видимому, у спальни, Форзен обнаружил удобное деревянное сиденье с дыркой и с облечением воспользовался этим удобством. Потом он обошел по периметру обе комнаты, выглядывая в прорези под крыши. Днем деревушка в долине казалась безлюдной. Дорога, по которой он добежал сюда ночью, тоже была пустынной, насколько хватало глаз. На заднем дворе обнаружилось уменьшенное подобие жилого дома. В внушительных размеров животное с большой уродливой головой задумчиво взирало на мир поверхне высокой, доходящей два до середины проема решетчатой двери. Хозяйка услышала его шаги и поспешно поднялась наверх. Фурзан улыбнулся ей и попытался жестами изобразить, что нуждается в одежде. Казалось, женщина поняла. Она неохотно подошла к стеному шкафу и вынула оттуда его же собственный полохон. Форзан энергично замахал руками и с возгласами «нет-нет» и «не надо», отрицательно затряс головой. Кончилось тем, что прибежал хозяйкин муж. На нем была полотняная безрукавка до колен с воротником в виде капюшона и юбка до щиколоток с разрезами по бокам. Обрадованный Форзан ткнул в него пальцем и повторил пантомиму, которая на сей раз увенчалась успехом. Они ушли, показав знаками, чтобы гость вел себя потише. Форзон натянул одежду, которую ему принесли, сел на пол, скрестив ноги и принялся размышлять. Безрезультатно. Он по-прежнему не мог оставаться здесь, не представлял, куда ему следует пойти и понятия не имел, каким образом связаться с командой «Б». Встав, он спустился на первый этаж. Голенькая девочка играла с красивой куклой на циновке в углу комнаты, огороженным свисающей с потолка сеткой. Малышка уставилась на него широкими открытыми глазами и захихикала, когда Форзен машинально сделал ей козу. Он выглянул в окно и заметил, что женщина работает в поле у дороги. Мужчины нигде не было видно. Картин на дальней стене оказалось семь. Форзен передвинул деревянную лавку и сел напротив. Одна из них, двойной портрет пожилого мужчины и юной девушки, была уже очень стара и отчаянно нуждалась в реставрации. На второй тоже довольно старый. Искусный художник изобразил здешнюю ферму на фоне осеннего пейзажа. Остальные картины представляли собой индивидуальные портреты и семейные группы. На самой новой он узрел знакомую супружескую пару. Краски казались такими свежими, словно только что просохли. Но размашистые мазки современного живописца выглядели грубее и небрежнее, чем у старых мастеров. Уж не деградирует ли великолепное изобразительное искусство Кура? всерьез обеспокоился Форзен. И все же, господи, какая красота! И притом в обычном деревенском доме. Как не восхититься планетой, где каждый крестьянин владеет собственной картиной с галереей? Внезапно он осознал, что слышит отдаленные курлыкающие звуки. Бросив взгляд в окно, Форзен заметил, что солнце перевалило далеко за полдень. Выходит, он любовался картинами уже несколько часов. Непонятные звуки постепенно приближались. Девочка отвлеклась от игры и уставилась на него большими серьезными глазами. Пытаясь определить источник звуков, Фурзан поочередно выглядел во все открытые окна. Не обнаружив ничего интересного, он поднялся на второй этаж и сверху увидел на дороге кучку солдат, искортирующих небольшую повозку. Ее несмазанные оси уныло курлыкали и скрежетали. Транспортное средство было влекомо точной копии монструозного создания, проживающего в хозяйском сарае на заднем дворе. Вся компания начала подниматься на холм. Когда повозка подъехала поближе, Форзен разглядел пассажиров. Впереди, на единственной узкой скамейке, безмолвным истуканом сидела плотная краснолицая женщина. Мужчина лежал навзничь на дне повозки и, судя по всему, пребывал в бессознательном состоянии. Оба были одеты по-крестьянски и явно не стоили второго взгляда. Как вдруг Форзен осенила мысль, что пленники, которых транспортируют под армейским конвоем, могут оказаться вовсе непростыми крестьянами. Мужчину он прежде никогда не встречал, но женщина. Теперь Фурзан видел ее в профиль. Чуточку вздернутый нос, изящная линия подбородка. Тренированный глаз искусствоведа не мог ошибиться. Это была Энкори, Кори, полевой агент Б-627. Один из кусочков жуткой головоломки наконец-то встал на место. Наверное, именно Эна и ее спутник должны были встретить нового начальника команды Б, но угодили в ту же самую западню. Руки девушки были связаны за спиной, ноги туго стянуты в щиколотках. Ее компаньона обмотали веревкой с шеи до пят. Переходя от прорези к прорези, Фурзен следил за повозкой, пока она не скрылась в дальнем лесу. Он по-прежнему не мог разобраться в ситуации, но зато твердо знал, что надо делать. Поспешно обыскав нижние комнаты, он нашел то, что хотел. Полулунная пластинка металла, грубо обработанная и вделанная в толстую деревянную ручку, была достаточно острой, чтобы пустить кровь, в чем Форзен незамедлительно убедился, попробовав лезвие пальцем. Обнаружив, что в крестьянской одежде нет ни единого кармана, он спрятал нож, подкинутым на спину капюшоне, и помахал малышке рукой в знак прощания, искренне надеясь, что его визит на ферму не сделает ее сиротой. Бросив последний взгляд на картины, он покинул дом, вышел на дорогу и бегом помчался к дальнему лесу. Форзен прекрасно понимал, что каждый незнакомец, обнаруженный в это время и на этой дороге, будет сочтен более чем подозрительным, но не мог позволить себе дожидаться темноты. Любой поворот перекресток или развилка ночью станет для него почти неразрешимой проблемой. И единственный разумный выход из положения состоял в том, чтобы догнать конвой за и и скрытно последовать за ним. Добежав до леса, он остановился перевести дыхание и прислушался. Никакого курлыкания, а это означало, что повозка уже довольно далеко. Душная лесная тишина казалась угнетающей, овальные листья деревьев вела в дисле в отсутствии даже легкого ветерка. Взглянув наверх, Форзен совершил неожиданное открытие. У каждого дерева ствол был прямым и голым до высоты примерно с десяток футов. Далее же от него отходили широкие массивные ветви, и все они совершенно одинаково изгибались наружу, прежде чем занять горизонтальное положение. Какой изумительный пример влияния строительного материала на архитектуру. Повозка тут же отдернула себя Форзу. Возможно, солдаты просто устроили привал? Он нырнул в подлесок и начал пробираться параллельно дороге, что оказалось делом отнюдь не быстрым и нелегким. Время от времени он замирал, прислушиваясь, и в конце концов решил уже вернуться на дорогу, как вдруг услышал отдаленный крик. Согнувшись в три гибели, Фурзан продолжил путь и через несколько минут добрался до опушки леса. Приблизившись к открытому пространству, он залег в густых зарослях и осторожно раздвинул кусты. То, что он узрел, не могло быть ничем иным, кроме армейского бивака. Большой костер, на нем кипит закопченный котелок. Примерно дюжина солдат с цилиндрическими сосудами в руках ожидают раздачи пищи. Там и сям разбросаны примятые кучи соломы, исполняющей должно быть роль походной постели. С десяток повозок, преимущественно пустых, несколько тягловых монстров с комфортом отдыхающих теней И никаких признаков присутствия н или ее компаньона. Судя по виду лагеря, солдаты находились здесь уже несколько дней. Правда, с гравиплана не было видно костров. Однако ночи не так уж холодны, чтобы сжечь костер рядом с соломенным ложем. Без особой охоты Фурзан вынужден был признать, что гипотеза о засаде ничем не доказана. Вполне вероятно, что они с координатором по несчастливому стечению обстоятельств просто набрели на мирно дрыхнущий взвод. Но где же в таком случае сам Раштат? Он экипирован точно так же, как я, задумчиво пробормотал Фурзан. Ряса жреца, фальшивый нос, язык. Может быть, на куре несколько языков? Может, где-нибудь живет народный с такими носами, а мы приземлились здесь по ошибке? Так или иначе, но прежде всего надо было спасти Энн. Куда же она подевалась? Повозка никак не могла вернуться назад. Он обязательно услышал бы это. Не последовала она и вперед по той же дороге, к дальним холмам. Иначе ее до сих пор было бы видно. Скорее всего, прибывшие из повозки конвоиры как раз дожидаются обеда. А сменная команда направилась с пленниками на север по прибрежной дороге. Форзон повернул в сторону моря. Пустившись с обрывистого берега, он пустился бегом по узкой полоске пляжа, пока не оставил бивак далеко позади. Тогда он перешел на энергичный шаг, поглядывая наверх в поисках удобного места для восхождения. Обрыв, однако, становился все выше и выше и уже начало смеркаться, когда ему удалось обнаружить подходящую расщелину. Выбравшись на дорогу, Форзен увидел впереди пустынную до самого горизонта равнину, а позади еще один густой, но компактный лесок. Решительно повернув назад, он вошел в лес, где было уже почти темно, и спрятался в кустах. Вскоре послышал знакомое курлыканье. В просвете листвы промелькнула уродливая глава животного, потом форменные плащи трех солдат. Вот как всего трое, Форзен приободрился, но когда повозка выкатила из темного леса в светлые сумерки равнины, насчитал семерых. Эн по-прежнему неподвижно сидела на узкой скамейке, и ее спутника полностью скрывали бортики тележки. Подождав, пока процессия не удалится на почтительное расстояние, он встал и последовал за ней. Когда совсем стемнело, на дороге загорелся огонек. Форзен, прибавив шагу, разглядел, что один из конвоиров с горящим факелом идет перед повозкой, А остальные шагают позади. Крошечная луна, повисшая над горизонтом, давала так мало света, что он мог видеть лишь по три темных силуэта справа и слева от повозки. Задумавшись о возможном плане атаки, он споткнулся об увесистый булыжник. Вот оно, оружие. Стратегия в считанные секунды сложилась сама собой. Солдаты устали. Они загипнотизированы мерцающим в кромешной сме огоньком, оглушительным курлыканием колес, убийственной монотонностью пешего путешествия семерых крепких мужчин, сопровождающих двух беспомощных пленников. Не имея возможности даже перекинуться словом, не повысив голос до крика, они движутся ровным механическим шагом, глядя перед собой и размышляя о чем угодно, но только не о темной дороге за спиной. Один из солдат в глубокой задумчивости на шаг отстал от товарищей. Фурзан, не упустив момента, нанес удар в основании черепа и нагнулся над упавшим, чтобы ударить еще разок, если понадобится. Несчастный, однако, потерял сознание сразу. Остальные продолжали мерно маршировать. Впрочем, будь даже на стороже, вряд ли они могли что-нибудь услышать за скрежетом колес, а тем паче увидеть. Фурзан вытащил ремешки из сандалий своей жертвы и крепко связал солдата по рукам и ногам. Оттащив тело с дороги, он оставил его в высокой траве. Потом он снова догнал повозку и приглядел себе вторую жертву. Операция прошла как по маслу, и Форзан оставил бесчувственное тело по другую сторону дороги. Что-то уж слишком просто, подумал он, снова догоняя повозку, оттаскивая четвертого, он обливался холодным потом при одной лишь мысли о том, что излишняя нервозность вынудит его совершить ошибку. Оставшиеся солдаты маршировали гораздо ближе к свету, и Форзан сильно сомневался что ему удастся незаметно отключить кого-то из них. Тогда он прицелился издалека и бросил камень. Очередная жертва упала без единого звука. Подождав, когда повозка отъедет подальше, Фордман подошел к упавшему и вытянул из сандалии ремешки. Теперь, когда осталось только два противника, он вдруг преисполнился самоуверенности, и удар в затылок получился скользящим. Солдат с криком обернулся и был уложен замертво ударом весов. Факелоносец, зачарованный светом собственного факела, за все время ни разу не обернулся. И все-таки Форзен решил не рисковать и сперва освободить пленников. По крайней мере, Энн сможет убежать, если ему на сей раз не повезет. Он забрался в повозку через задний бортик, прополз мимо неподвижного тела мужчины и приставил лезвие ножа к веревочным путам, стягивающим запястье Энн. Она не вздрогнула, не выказала никакого удивления, но медленно отклонилась назад и, повернув голову, спросила «Ты кто?» Форзан шепнул он ей прямо в ухо Форзан. Он перерезал пута на ее руках, нащупал и разрезал веревку на щиколотках. Потом он занялся спутником н Дыхание мужчины было таким слабым, что Фурзан чуть было не принял его за труд. Когда он разрезал веревки, «Энн» приложила губы к его уху и произнесла: «Поторопись». Форзан спрыгнул с повозки, и догнал факелоносца, чтобы нанести последний удар. Солдат упал, выронив рассыпавшие искры факел, и животное, безучастно тянувшее повозку, медленно остановилось. В ушах зазвенело от внезапной тишины. «Не дай ему погаснуть!» — вскрикнула н Быстро подобрав факел, он воткнул его ручкой в землю и сноровисто связал свою последнюю жертву. н уже включила коммуникатор, появившийся из какого-то потайного отделения повозки. это 6,27 быстро сказала она. У меня оврал. Слушаю, 627, раздался голос в ответ. Пакет получен. Требуется экстренная медицинская помощь. Что с пакетом? С ним ничего. Понятно, я тут один. Насколько серьезно, вопрос жизни и смерти перебила она. Завтрашняя ночь не подойдет. Укажи место приземления, я вылетаю. Из двойного дна тележки появился набор медицинских принадлежностей и большая фляга с водой. Н разрезала окровавленную одежду своего спутника, тщательно промыла и продезинфицировала очень дурно выглядящую рану на боку и наложила плотную повязку. Это все, что мы можем здесь сделать. Ему необходимо переливание крови. Что с ним случилось? Ткнули копьем. Н отошла от повозки, уперла руки в бока и критически огляделась, нетерпеливо притоптывая ногой. Она вела себя точь-в-точь, -точь, так многоопытная сельская Матрона средних лет, каково и казалось. Фурзан, бережно хранивший в душе образ хрупкой женственности, явленной ему на базе, взирал на нее с немым изумлением. Надо вернуться назад. Нельзя сажать машину рядом с жилищем. Действительно, в какой-то сотне шагов впереди тускло светилось окошко фермерского дома. Всецело поглощенный преследованием повозки, Фурзан не заметил, как очутился в густонаселенном аграрном районе. Надеюсь, солдаты еще не развязались, пылая жажды вместе, заметил он. Придется их освободить. Но по прибрежной дороге мало ездит, пояснила она. Если мы не отпустим этих людей, их могут вообще не найти. А если найдут, то беднягам обеспечено путешествие в деревню Одноруких. Знаешь, у короля Ровы нет недостатка в жертвах и без помощи команды Б. Ну, если ты так считаешь, не волнуйся. Они со всех ног помчатся на юг чтобы отсидеться в джунглях, пока их прегрешения не будут забыты. Мы держим там специального агента, который помогает беглецам. Она подошла к запряженному в повозку монстру и похлопала его по спине. Этот зверь называется Эск. Ночью он не сдвинется с места, если впереди него нету света. Они развернули повозку на 180 градусов. Фурзан развязал факелоносца, который все еще был без чувств, взял факел и, подняв его над головой, зашагал впереди Эска, указывая дорогу. Они без труда нашли и освободили остальных пострадавших. Двое солдат уже пришли в себя и после нескольких курианских слов в полголоса произнесенных «Н» Скачили на ноги и быстро скрылись в темноте. Добравшись до обрыва над морем, они быстро разгрузили повозку. Фурзан загнал ее подальше в лес и выпряг животное. Утром Эск наверняка выйдет на дорогу и достанется кому-нибудь из крестьян. Вернувшись, Он увидел, что планер приземлился на пляже, все вещи, девушка и раненый, уже на борту и ждут только его. Пилот стартовал, едва он успел залезть в кабину и повел машину низко над морем, следуя чертаниям береговой линии. «Как тебе удалось бежать?» – внезапно резко спросила Энн. «Меня не поймали», – коротко ответил Форзен. Она взглянула на него с явным недоверием. «Тебя обучили ларнорскому языку. Ты был одет в рясу ларнорского жреца». А жрецами с Ларнора на куре пугает детей. Тебя снабдили типичным ларнорским носом. Даже если бы в округе не оказалось солдат, ты не мог продержаться и часа. Откуда у тебя крестьянская одежда? Я выменял ее на балахон. Что-что? Прошу прощения нарясу. Это невозможно. Холодно отрезала она. Ни один курянец даже не прикоснется к такой вещи. За подобное кощунство могут отрубить уже не руку, и крестьяне прекрасно об этом знают. Как ты добыл одежду? Я уже ответил на твой вопрос, мрачно сказал Форзен. Может тебе известно, что случилось с координатором? То есть как? С Раштатом? Форзен кивнул. Столько всего произошло, что я о нем почти забыл. Мы были вместе, когда на нас напали солдаты. И больше я Раштата не видел. Сперва мне пришло в голову, что это он завел меня в западнюк. Но теперь я уже не так уверен. Кстати, координатор тоже был одет жрецом. Я не видел никаких следов его пребывания на кузе. Ледяным голосом произнесла Н, Как и все прочие агенты. Очень странно. Должно быть, он променял свою рясом униформу и присоединился к королевской армии. Саркастически предложила она. Где ты достал одежду? Он не ответил, а она больше ничего не спросила. Форзан незаметно задремал и проснулся, когда еле слышное стрекотание двигателя изменило тон. Внизу он увидел узкий, далеко выдающийся в море мыс. На нем мигнул огонек, машина снизила скорость, зависла и вертикально упала вниз. В последний момент земля раступилась, чтобы принять ее. Подземный ангар был залит светом. Заботливые руки бережно вынесли из кабины раненых. Энн спрыгнул на бетонный пол, Фурзан последовал за ней и остановился щурясь на яркие электрические лампы. Это и есть старший инспектор? Молодой человек, приветливо пожал ему руку. Так он утверждает, бесстрастно произнесла Н. Парень изумленно приподнял бровь. Утверждает, кое о чем он умалчивает, а то, что он говорит, требует дополнительных объяснений. Держите его под замком, пока не вернется поль. Так, на всякий случай.